Глава 20 к о с т и рванул к шалфею и зажигалкам, лежащим на нашей прикроватной тумбочке, но призрак сокрушил её, прежде чем он успел это сделать. Зажигалка пролетела через всю комнату, шалфея остался погребённым под остатками тумбы. В мою сторону снова полетел кинжал, но прежде чем тот успел вонзиться в меня, к о с т и уже держал меня в медвежьих объятиях, крутанувшись, уворачиваясь его пути. Боль, хлестнувшая по моему подсознанию, подсказала мне, что он сделал это недостаточно быстро, но я не могла увидеть, куда именно попал кинжал. Я толкнула его в грудь, но он не отпустил, неумолимо удерживая своё тело между мной и серебряным кинжалом, продолжавшимся врезаться в нас, независимо от того, как быстро мы двигались. Наша дверь с треском распахнулась. Каштановые волосы Дениса разлетались вокруг неё, когда она бросилась хватать комки шалфея и зажигалку. Однако, прежде чем она смогла соединить их, кровать прокатилась через всю комнату и с силой врезалась в неё. ш а л ф е й она удержала, но зажигалка вылетела из её руки от удара каркаса кровати по пальцам. Та прокатилась по комнате, остановившись недалеко от того места, где съёжился завывающий Хельсинг, шерсть которого стояла дыбом. Топыт ещё одних ног по коридору был встречен кроватью и всей прочей мебелью, сдвинувшейся к дверному проёму, тем самым эффективно блокируя его. Поверх стуков в забаррикадированную дверь я услышала ещё более ужасающий звук. Металлическое позвякивание разрываемого в данный момент нашего мешка с оружием. Я не успела даже выкрикнуть предупреждение, прежде чем огромное количество серебра, подобно торпедам, атаковало нас. к о с т и должно быть, тоже всё слышал, потому что он так резко развернул нас влево, что мы пробили стену, разделяющую комнату от ванной. о р о д л и в ы й смешок донёсся до нас сквозь множество проклятий, которые нигер выкрикивал в адрес призрака. «Не входи сюда, здесь куча серебра!» — закричала Денис. «Она права, оставайся там!» — крикнул Костя, когда раздался их страшный грохот, наведший на мысль, что Нигер использовал своё тело в качестве тарана против двери и остальных фурнитурных препятствий. Мысли он ясно, он бы понял, что намного проще пробиться через гипсокартон в соседней комнате. Но я не хотела, чтобы он оказался здесь, так что указывать ему на это не стало. о н а ч и н а ь жить шалфей у комнаты!» — тут же продолжил Костя. Гад не сможет долго его выдержать. Затем он схватился за край резной столешницы, отрывая его с такой дикостью, что куски разлетелись по комнате. «Держи это перед собой, котёнок», — приказал он, протягивая мне импровизированный мраморный щит. Затем он оторвал небольшой кусок и для себя, отчего кровь, и з п о р е з а в об острые края, окрасила его руки красным. «Ты умрёшь, женщина!» — прошипел Крамер. «Я подумала, что он разговаривал со мной». но не видела его туманную, отвратительную фигуру ни в проеме в проломленной стене, ни в обычном проходе в ванную. Звук удара в следующую секунду совпал с визгом Денис. «Денис!» — взревел Нигер. «Оставайся там, ты же знаешь, что он не может убить меня!» — закричала она пронзительным от боли голосом. Мы с Костей ворвались в спальню, держа перед собой куски столешницы, чтобы отгородиться от залпа кинжалов, немедленно полетевших в нашу сторону. Многочисленные взрывы боли прорывались сквозь меня, когда серебро пронзало ноги и руки, но я сохраняла своё сердце защищённым, а остальное заживёт. Денис была на противоположном конце комнаты. Кровь пропитала её волосы от ранения в голове, а одежда потемнела от нескольких мелких порезов. Я колебалась, борясь с желанием подбежать к ней. Если бы я это сделала, я бы привлекла в её сторону ещё больше кинжалов, потому что Крамер пришёл за мной и Кости. Денис лишь посмел ы й в м е ш а т ь с я в его планы относительно нас. «Денис, попытайся выбраться отсюда», — прошептала я. «Для меня здесь риска меньше, чем для всех вас», — возразила она. Крамер повернулся к нам лицом, давая нам с Костей лишь секунду, чтобы поднять мраморные щиты, прежде чем ещё больше ножей устремились в нас. «Прекрати это!» — закричала Денис. Призрак проигнорировал ее. «Пытаетесь победить меня?» прошипел Крамер в нашу сторону. «Я вас уничтожу!» Костя ответил ему что-то по-немецки. «Я не знаю языка до такой степени, чтобы перевести». Но что бы он там ни сказал, призрак взвыл от ярости. Полетело еще больше кинжалов. Только на этот раз направлено они были на Костя. «Поторопись, с шалфеем!» с отчаянием крикнула я. Нигер был достаточно добр, снабдив нас большим количеством оружия для поездки домой. Но теперь это означало, что у Крамера против нас куча боеприпасов. Плюс ко всему, он использовал кинжалы повторно, швыряя их снова сразу же, как только они падали или отскакивали от наших щитов. Сила призрака, казалось, стала ещё могущественнее, чем прежде. Было ли это из-за близости Хэллоуина, или потому что он всё ещё был очень и очень зол на нашу попытку заманить его в ловушку в пещере. Мы пригнулись от нового потока серебра, стараясь пробраться к шалфею, лежащему на дальней стороне разрушенной комнаты. Мы не могли позволить своему вниманию переключиться на что-то другое, кроме кинжалов, летящих на нас, сказалось со всех сторон. Или же призрак, способный появляться в любом месте в мгновение ока, ударял в нас с чем-то походившим на болезненные заряды энергии. Даже с тем, как быстро мы двигались, мы не знали, откуда будет следующая атака. Всё, что требовалось Крамеру — один удачный удар с серебряным лезвием, и тогда к о с т и или я станем съежившимися трупами. «Убирайся к чёртовой матери из моего дома!» — зарычала Денис. Я не ослабила в н и м а н и я сосейного гнезда серебряных кинжалов вокруг нас и призрака, сумевшего накопить достаточно энергии, чтобы заставить меня чувствовать себя так, будто у меня десять раундов с неумершим Майком Тайсоном. Но затем что-то большое и тёмное заполнило всё моё периферийное зрение. Я метнула взгляд в сторону Денис и обомлела. Костя дёрнул меня вниз как раз вовремя, чтобы спасти от серебряного лезвия, несшегося прямо к моей щеке. Оно угодило в стену позади нас, но я по-прежнему не могла заставить себя посмотреть на другую часть комнаты. Хельсинг издал испуганное шипение и ещё усерднее принялся п р я т а т ь с я в куче кровати и мебели. и к о с т и она... она...» Я больше ничего не сказала, а просто указала. И его взгляд метнулся в ту сторону. Глаза его расширились, и даже прекрасно отточенный оборонительный инстинкт не смог заставить его отвести взгляд от того, что сейчас было невероятно быстро растущей массой. Он почти машинально поднял свой щит на новый поток кинжалов, брошенных в его сторону. Треск в потолке вынудил насторожившегося Крамера обернуться. Когда он это сделал, Кинжалы, что он поднял в о з д у х для предстоящей атаки, рухнули на пол, и призрак застыл, будто его магическим образом приварили к месту. «Краха!» — сумел прохрипеть он. Нижняя половина огромного существа теперь занимала большую часть когда-то просторной комнаты, часть его шеи и вся голова исчезла в отверстии, которое оно проделало в потолке. Изогнутые чешуйки, казавшиеся жестче кожи крокодила, образовывали зелено-черный узор на теле существа, темнее в центре по мере приближения к ногам размером с рабочее колесо зенитной установки. Хвост, шириной больше моего туловища, резко дернулся, отшвырнув разбросанные по комнате обломки мебели, прежде чем остановиться передо мной и кости в качестве живой, изгибающейся баррикады. Два толстых шипованных бугра поднялись из спины существа, являют тёмно-зелёные крылья, занявшие всё то пространство, что ещё оставалось в комнате, несмотря на то, что развернулись они только наполовину. Их булавовидные концы с шипами пробили дырки в ковре, когда существо решило использовать их, чтобы сбалансировать своё огромное тело. И ещё больше дерева и штукатурки посыпалось на пол, и появилась новая большая дырка, которую быстро заполнила массивная удлинённая голова, пробившая потолок. Челюсти существа были размером с кровать, малиновые глаза блюдца смотрели прямо на ошеломлённого духа, пока чешуйки, подобно головному убору, раздвигались позади него. «Денис, ты превзошла саму себя», — изумлённо прошептал к о с т и Я всё ещё не могла подобрать слов. «Да, я видела, как Денис обращается», один раз в кошку, другой в точную копию меня, когда она выступала в качестве приманки. Но я п о н я т и я не и м е л а что она может превращаться во что-то такого масштаба. Недалие десят футов от меня стояло то, что могло быть охарактеризовано только как большой дракон. Выглядел он точно как из фильма «Власть огня, только чуть меньше. потому что этот дракон казался ростом в два этажа, а тот, что в фильме, думал, был раза в два больше. «Если она умудрится ещё и огнём дыхнуть», — подумала я с парализующим благоговейным страхом. «Я в обморок грохнусь». Крамер по-прежнему оставался примороженным к месту, как будто считал, что если не будет двигаться, это сделает его невидимым. Он, казалось, забыл, что обладал способностью испаряться, потому что, судя по выражению его лица, он совсем не хотел находиться рядом с огромным драконом, глядящим на него, сверкая рядами зубов с воскаленной пасти. Однако, учитывая огромные размеры существа, Крамер был практически у дракона на коленях. Стекло разбилось в дребезги, когда откуда-то снаружи через окно спальни пролетел кусок крыльца. Далеко он не улетел, отскакивая от задней ноги дракона, и почти расплющивая моего кота, который в ужасе сжался под остатками кровати. «Обслуживание номеров!» — пропел Ян, появляясь в проеме разбитого окна. Он зажег шалфей, переполнявший обе его ладони, но, увидев дракона, застыл, как и крамер, а клыкастый его рот широко раскрылся. «Дерни меня, слепой кривоногий!» «Не стой там, бросай шалфей!» Выдавил кости. Ян потряс головой, словно для того, чтобы прочистить её, а затем бросил шалфей в, наконец, попытавшегося смыться призрака, который тут же взвыл от боли. В следующее мгновение снова посыпалось дерево и штукатурка. Затем в огромной дыре, что он проделал в стене у забаррикадированной двери спальни, появился н и к е р Я вскарабкалась на ноги, чтобы защитить своего кота как раз вовремя, хватая его за секунду до того, как баррикада из кровати и мебели рухнула прямо на него. н и г е р тоже был под завязку набит шалфеем, и, находясь между огромным зубастым драконом, с которым Крамер, похоже, не хотел п о л т о р г е с т и т ь и двумя вампирами, бросающими в него зажженный шалфей, призрак не мог уворачиваться от летающих снарядов растительного происхождения достаточно быстро. С потоком резкого для слуха немецкого он исчез. «Что, чёрт побери, это такое?» Талер выглянул из-за Нигера, держа в руках ещё больше тлеющего шалфея, и в шоке вылупился на дракона. Его мысли метались от неверия к страху и, наконец, к восхищению, когда фигура дракона задрожала, начала уменьшаться, а затем, наконец, превратилась в Денис, на которой не было ничего, кроме нескольких брызг крови. Ян, казалось, уже оправился от своего удивления. Он бросил на Нигера почти обвиняющий взгляд. «Ты трахаешь женщину, которая может превращаться в дракона? Что б тебя, Чарльз, я сейчас умру от зависти!» Потом пробормотал Нигер, стягивая рубашку и накидывая её на Денис. Я попыталась вырвать одеяло из-под остатков кровати, но оно было так сильно зажато другой мебелью, что я просто оторвала длинный кусок. «Котёнок, сначала это», — сказал Костя и начал вытаскивать из меня кинжалы там, где клинки Крамера нашли свою цель. Я вздрагивала при каждом резком и чётком рывке, а серебро, судя по ощущениям, пыталась забрать куски моей плоти вместе с собой. «Тайлер, принесёшь одеяло из соседней комнаты?» предложила я, переключая своё внимание на серебро, торчащее из кости. Он сжал г у б ы когда я начала вытягивать из него лезвие, но не издал ни звука, хотя я знала, что это причиняет ему такую же боль, как и мне. Тейлер пошёл за одеалом, бормоча под нос, что это было самое чокнутое дерьмо, которое он когда-либо видел. Нигер рукачивал Денис после обращения, выглядевшую немного нездоровой. «Может быть, это от потери крови из-за ран?» хотя они уже зажили. Или же её тело требовало минутку, чтобы восстановиться после недолговременного превращения в тысячефунтовое мифическое существо, выглядевшее так устрашающе, что даже одержимый убийствами призрак н а л о ж и л в штаны. Тайлер закашлялся, вернувшись в комнату и передав одеяло Денис. Помещение наполнилось дымом от множества горящей травы в сочетании с ковром, начавшим тлеть от брошенных на него кучек шалфея. «Горим», — заметила я, игнорируя попытки Кости вытащить из меня последние лезвия. Я уже закончила удалять из него серебро так, что он, видимо, уворачивался от кинжалов несколько эффективнее меня. Я п о б е ж а л а в ванную, быстро намочила несколько полотенец под душем и бросила их на сильнее всего горящие места. Кости, Нигер, Денис и Ян затаптывали те, что поменьше. Вскоре весь огонь мы потушили, оставив немного шалфея гореть на негорючих поверхностях, вроде искривленных металлических частей кровати и кусков столешницы из ванной комнаты, которые послужили нам с к о с т и временными щитами. Я посмотрела на разрушенную мебель, разбитое стекло, дыры в потолке, стене и ванной, множество серебряных кинжалов, устилающих пол и торчащих из окружающих предметов и стен, и обугленный ковёр, прежде чем покачать головой. «Нигер, тебе больше никогда не следует позволять нам оставаться у тебя. Это уже второй раз, когда мы разгромили твою комнату». Он пожал плечами и казалось более заинтересованной в том, чтобы убедиться в достаточности горящего шалфея, чем в ужасном состоянии своего дома. Я услышала, как к дому подъехала машина. Похоже, мама вернулась. «И точно?» Через несколько секунд она стояла в большом отверстии в стене спальни, а на лице её отражалась смесь шока и озабоченности от увиденной разрухи. «Кэтрин, что случилось?» «Всё в порядке?» — крикнул Фабиан откуда-то со двора. Я подошла к разгромленному окну и увидела их с Элизабет, парящих в стороне от облака шалфейного дыма, в ы п л ы в а ю щ е г о наружу.